Он мог вести беседы с самыми утонченными философами, и память у него была превосходная. Почти столь же хороша, как моя собственная, но в то же время он не любил спорить. Глава двадцать вторая. Туман был хаосом, туман был величиной постоянной. На земле существовала империя, раздробленная на десяток королевств, а в королевства входили города, поселки, деревушки, плантации. над ними, вокруг них клубился туман. Он казался более постоянным, чем солнце, потому что его не могли спрятать облака. Он казался сильнее бурь, потому что любые капризы погоды были ему нипочем. Он был всегда. Он менялся, но казался вечным. День представлялся нетерпеливым вздохом в ожидании ночи. Но когда наконец спускалась тьма, Вин понимала, что туман не успокаивает ее, как раньше. И Когда-то ночь являлась её убежищем. Теперь же Вин постоянно оглядывалась в поисках туманного духа. Когда-то Элент был её миром, но он изменился. Когда-то она могла защитить тех, кого любила, но силы ополчившиеся сейчас на Лютодель, превосходили её возможности. Ничто не пугало Вин больше, чем собственное бессилие. В пору своего детства она считала нормальным то, что ей не дано ничего изменить, но Кельсер научил её гордиться собой. Если Вин не могла защитить Эленда, какой от неё прок? И всё же я кое-что могу. Вин притаилась на балке. Ленты туманного плаща тихонько шевелились на ветру. Внизу, прямо под ней, мерцали факелы на фасаде крепости Венчер, освещая двух стражников, которые стояли среди клубившегося тумана, всем своим видом демонстрируя бдительность и усердие. Они не подозревали, что совсем рядом затаилась рождённая туманом Да и вряд ли сумели бы разглядеть в густом тумане что-то в 20 футах от себя. Для этого надо быть оломантом. Кроме главной команды в распоряжении Эленда находилось ещё где-то с полдесятка туманщиков, слишком мало в сравнении с другими новыми королями последней империи. Вин в какой-то степени уравнивала счёт. Факелы мигнули, когда двери открылись и из дворца вышел человек. Голос Хэма отразился в тумане негромким эхом. когда он поприветствовал стражников. Одна из причин, а возможно и главное того, что они проявляли усердие, заключалась в Хэме. Он мог быть немного бунтарем в душе, но становился очень хорошим командиром, если ему давали маленький отряд. Хоть его стражники были и не самыми дисциплинированными и безупречными солдатами, которых когда-либо видела Вин, зато отличались беззаветной преданностью. Хэм немного поговорил со своими людьми, потом махнул на прощание рукой и ушел в туман. В маленьком дворе между крепостью и стеной находилось несколько сторожевых постов и патрулей. Хэм проверял их по очереди. Бесстрашно шёл сквозь ночь, вверяясь рассеянному звёздному свету, предпочитая его слепящему факелу воровская привычка. Улыбнувшись, Вин тихонько спрыгнула на землю и устремилась за грамилой. Тот продолжал идти вперёд, не замечая её присутствия. Каково это обладать только одной амантической силой? подумала Вин. «Уметь делать себя сильнее, но оставаться при этом с таким же слабым слухом, как у любого обычного человека». Прошло только два года, но она уже здорово привыкла полагаться на свои способности. Рожденная туманом тайком следовала за Хэмом, пока они не достигли засады. Вин мгновенно напряглась, зажгла бронзу. Внезапно спрыгнув с горы ящиков, завыл Орсьер. Вин вздрогнула, Хэм негромко выругался. «Вин» и инстинктивно зажёг Пьютер. Сосредоточившись на бронде, Вин убедилась, что пульсация исходила определённо от него. Грамилло крутился, всматриваясь в ночь, но не видел Рсиера, который уже был на земле. Вин улыбнулась, а Ламантия Хем означала, что он не самозванец. Она могла смело вычеркнуть ещё одно имя из своего списка. Всё в порядке, Хем, Вин приблизилась. Тот остановился, опустил дуэльную трость. Ты Спросил он, щурясь и вглядываясь в туман. "Я-я. Извини, ты испугал моего пса. По ночам ему бывает неспокойно". Хэм расслабился. "Как и всем нам, я думаю, что-нибудь случилось этой ночью". "Ничего особенного", покачала головой Вин. "Я бы рассказала". "Буду рад, хотя сомневаюсь, что понадобиблю с тебе. Я капитан стражи, но ты как раз и делаешь всю работу". "Ты не понимаешь", возразила Вин. Эленд полагается на тебя. С тех пор, как его покинул Джастис и остальные, ему нужен друг. Хэм кивнул. Вин повернулась, вглядываясь в туман, где её ждал Лорсьер. Он как будто всё больше и больше привыкал к телу Волкадава. Теперь, когда Вин знала, что Хэм не самозванец, ей нужно было обсудить с ним кое-что ещё. Хэм, твоя роль в защите Эленда важнее, чем ты думаешь. Ты говоришь о самозванце? Кэл велел мне опросить всех слуг во дворце, чтобы выяснить, не пропал ли кто-то на несколько часов в тот день. Не самое простое задание. Хэм. У меня закончился Атиум. Несколько секунд громил, безмолвно стоял в тумане, потом Винус слышала, как он пробормотал ругательство. Следующая схватка с рождённым туманом станет для меня последней. Это если у него есть Атиум. Каковы шансы? что кто-то пошлёт драться со мной, рождённого туманом, без Атиума?» Хэм не торопился с ответом. «Мне нужно отыскать способ сражаться с тем, в ком горит Атиум», — продолжала Вин. «Ты что-нибудь об этом слышал?» «Есть лишь домыслы, Вин», — Хэм пожал плечами. «Однажды мы долго говорили на эту тему с Бризом, хотя он больше частью ворчал, что я его достаю». «И?» «Большинство людей сходится на том...» Грамила задумчиво потёр подбородок. Что лучший способ убить рождённого туманом с атиумом? Это его удивить? Не поможет, если меня застанут в расплох. Но помимо внезапности ничего и не существует. Некоторые считают, что можно убить рождённого туманом, который использует атиум, если загнать его в безвыходную ситуацию. Это как в игре в фет, где порой единственный способ взять фигуру оттеснить её в угол, чтобы не было разницы, в какую сторону она пойдёт, чтобы умереть. Проделать такое с рождённым туманом будет однако сложно. Атиум позволит ему увидеть будущее и поможет избежать ловушки. Если верить слухам, металл также усиливает мыслительные способности. Это правда, подтвердила Вин. Когда я жгу атиум, то часто уклоняюсь до того, как успеваю заметить, что на меня нападают. Так, что ещё? Мне очень жаль, но развёл руками Хэм. Грамилы много на эту тему говорят. Все мы боимся выходить против рождённого туманом. У тебя две возможности: удиви его или одолей. Винна хмурилась. Ни один из предложенных вариантов не поможет, если она попадёт в ловушку. Ладно, мне пора. Обещаю рассказать, если вдруг оставлю после себя парочку трупов. Хэм рассмеялся. А как насчёт того, чтобы попытаться не вмешиваться в ситуации, в которых тебе приходится их оставлять? Только вседержитель знает, что случится с этим королевством, если мы тебя потеряем. Кивнув, хотя вовсе не была уверена, насколько хорошо грамила видит её в темноте, Вин махнула Орсьеру и направилась к крепостной стене, оставив Хэма на мощёной дорожке. "Госпожа", заговорил Орсьер, когда они забрались на вершину стены. "Могу ли я узнать Зачем мы так поступили с мастером Хеммендом? Вам нравится пугать друзей? Это была проверка. Вин приостановилась между зубцами крепостной стены, чтобы взглянуть на город. Проверка, госпожа. Хотела увидеть, станет ли он использовать оломантию. Теперь я убеждена, что он не самозванец. Ага, умно, госпожа. Спасибо, улыбнулась Вин. Сторожевой патруль шёл в их сторону. Желая избежать встречи, Винки вгнула на каменную караульную на вершине стены. Потом прыгнула, оттолкнувшись от монеты, и приземлилась на крышу. Использув странные мышцы Кандры, Орсьер перемахнул через десятифутовый зазор и оказался рядом. Вину селась, скрестив ноги. Орсьер тихо подошёл к краю крыши и лёг, свесив лапы. Орсьер сказал, что Кандра не приобретает элементарские способности, съедая Ламанта, размышляла Вин. Но может ли сам Кондра быть аламантом? Мы так и не закончили этот разговор. Скажи, а ведь твой народ не обладает аламантической силой, да? Поворачиваясь к Орсьеру, спросила Вин. Тот не ответил. Орсьер? Окликнула Вин. Я не должен отвечать на этот вопрос, госпожа. Да, со вздохом подумала Вин. Договор. Как же я поймаю этого другого Кондру, если Орсьер не отвечает на мои вопросы? Вглядываясь в бесконечный туман, она разочарованно откинулась назад, используя туманный плащ вместо подушки. Ваш план сработает, госпожа. Орсиер Лёк опустив голову на передние лапы, и уставился на город. Если вы чувствуете от кого-то аломантию, знать, что он не Кондра, немного помедлив, прибавил он. В словах орсиера чувствовалось нерешительное сопротивление, и он не смотрел в глаза Было похоже, что Кандра говорил, скрипя сердце, выдавая сведения, которые хотел бы оставить при себе. Какая таинственность, подумала Вин. Спасибо, прибавила она вслух. Орсьер изобразил что-то похожее на пожатие плечами. Я знаю, что ты не хочешь иметь со мной дела, заметила Вин. Мы оба с большей охотой держались бы подальше друг от друга, но нам придётся как-то справляться с этой ситуацией. Почему вы меня так ненавидите? спросил Орсьер. «Я не ненавижу тебя». В глазах Кондры появилась мудрость и понимание, которых Вин не ожидала увидеть. Никогда раньше ничего подобного она в нём не замечала. «Я... я просто не могу смириться с тем, что ты сожрал тело Кельсера», — глядя в сторону, призналась Вин. «Дел не в этом. Вы слишком умны, чтобы из-за такого переживать». «Зачем? Зачем он это сказал?» Мы же только начали ладить друг с другом. Вин так хотела забыть. Ладно, ты очень хочешь это знать? Отлично. «Всё из-за того, что ты знал», — прошептала она. «Прошу прощения, госпожа». «Ты знал». Вин по-прежнему смотрела в туман. «Ты был единственным, кому было известно, что Кельсер собирается умереть. Он сказал тебе, что позволит себя убить, и что ты должен будешь забрать его кости». «А-а-а!» протянул Россия негромко. Почему ты ничего не сказал? Ты же знал, как мы относились к Кельсеру. Ты хотя бы подумал о том, чтобы рассказать нам. В твою голову не приходило, что этого идиота можно было остановить, атаыскать другой путь? Вы жестоки, госпожа. Ну, ты сам хотел это знать. Хуже всего было сразу после его смерти, когда ты пришёл и стал по его приказу моим слугой. Ты даже ничего не рассказал о том, что сделал. договор, госпожа, напомнил Орсьер. Вам неприятно это слышать, но я был связан. Кельцер не хотел, чтобы вы знали о его планах, поэтому я и не мог ничего рассказать. Ненавидьте меня, если так надо, но мне не о чем сожалеть. Я не ненавижу тебя. Я с этим справилась. Но неужели ты не мог нарушить договор ради его блага? Ты служил Кельцеру 2 года. Тебе не было больно, когда ты узнал, что он умрёт? Почему я должен переживать, когда умирает тот или иной хозяин? Удивился Орсьер. Всегда находится другой, чтобы занять его место? Кельсер был не таким, как остальные хозяева, с уверенностью сказала Вин. В самом деле? В самом. Прошу прощения, госпожа. Я поверю, раз вы приказываете. Вин открыла рот, чтобы ответить, потом закрыла. Если Орсьер решительно собирался вести себя как дурак, она не могла ему запретить. Он мог и дальше относиться к хозяевам с неприязнью, прямо как как Анаат относилась к нему за то, что Кондрас держал слово и не нарушил свой договор. С тех самых пор, как мы познакомились, Кондра не видел от меня ничего хорошего, подумала Вин. Сначала, когда он был Рину, я возражала против его высокомерных замашек, но они были не его собственными, а частью роли, которую он играл. Потом я избегала его уже как орсиера. Даже ненавидела за то, что позволил Кельсеру умереть. Теперь я запихнула его в тело животного. И за все 2 года, что я его знаю, я спросила его о прошлом один раз, когда мне понадобилась информация о его сородичах, чтобы отыскать самозванца. Из всех членов команды Кельсера только Орсьер был белой вороной. Его не приглашали на собрания. Он не получил должности в правительстве. Он помогал, как и все остальные, играл важную роль. был духом Кельсера, который встал из могилы, чтобы спровоцировать финальный бунт СКА. Но тогда, как все остальные обладали титулами, имели друзей и единственной наградой, которую Орсьер получил после свержения последней империи, стал новый хозяин. Хозяин, которого его ненавидел. Неудивительно, что он так себя ведёт, глядя в туман, подумала Вин. Последние слова Кельсера всплыли в её памяти. Тебе многое придётся узнать о дружбе, Вин. Келл и остальные приняли её, относились с уважением и дружелюбием, даже когда она этого не заслуживала. «Корсьер!» — негромко начала Вин. «А какой была твоя жизнь до того, как Кельсер тебя завербовал?» «Не вижу связи с поисками самозванца, госпожа». «Ею нет. Просто я подумала, что мне стоит узнать тебя получше». «Извините, госпожа, но я не хочу, чтобы вы узнавали меня». Вин вздохнула. «Вот и поговорили». Но что ж, келцер и остальные не отвернулись, когда она вела себя с ними грубо. Что-то знакомое было в словах орсьера. Что-то в них она узнавала. Безликость, тихо проговорила Вин. Госпожа? Безликость, играв в прятки посреди толпы. Ты ведёшь себя тихо, скромно, держишься в стороне, по крайней мере, в мыслях. Это образ жизни. Защита. Орсьер не ответил. Ты служишь хозяевам, продолжала Вин, суровым людям, которые боятся твоих способностей. Единственный способ уберечь себя от их ненависти сделать так, чтобы они не обращали на тебя внимания, и ты притворяешься маленьким и слабым. Никакой угрозы от тебя нет. Но иногда ты говоришь не те слова или позволяешь своему бунтарскому духу проявить себя. Она повернулась. Кандра смотрел прямо на неё. Да, наконец согласился он. И снова повернулся к городу. Они ненавидят тебя. Ненавидят из-за твоей силы, из-за того, что тебя невозможно заставить нарушить слово, или из-за того, что подозревают, насколько сложно тебя контролировать. Они начинают бояться, продолжил её мысль Орсьер. Страх превращается в одержимость. Даже используя тебя, они приходят в ужас при мысли, что ты можешь занять их место, несмотря на договор. Несмотря на то, что ни один Кандра никогда не нарушит священную клятву, они тебя боятся. По люди всегда ненавидят то, чего боятся. И тогда, подхватила Вин, они находят повод, чтобы отомститься. Иногда их провоцируют даже твои усилия сохранить безобидный вид. Им ненавистны твои навыки. Их бесит сам факт того, что бить тебя не за что, поэтому и бьют. Варсьер снова повернулся. Откуда вы всё это знаете? Требовательно спросил он. Вин пожал плечами. Так обращаются не только с Кондрой Орсьер. Точно так же главари обращаются с маленькой девочкой, редкой птицей в воровском подполье, где одни мужчины. Ребенком, обладавшим странным умением заставлять сбываться несбыточное, влиять на людей, слышать то, чего нельзя услышать, двигаться тише и быстрее, чем кто-либо другой. Она была инструментом и одновременно угрозой. «Я...» не понимал госпожа. Как же он мог не знать о моём прошлом? Разве для него новость, что я была беспризорницей с улицы? Или не знал? Вин впервые поняла, кем она была в глазах курьера 2 года назад, когда они впервые встретились. Он прибыл после того, как её завербовали и вероятно предположил, что она была в команде Кельцера давным-давно, как и остальные. Кельсер взял меня к себе за несколько дней до того, как я встретила тебя, пояснила Вин. Ну, вообще-то, он не просто меня взял, он меня спас. Я провела детство в услужении у той или иной воровской шайки, всегда работала на людей с самой ужасной и опасной репутацией, потому что только они брали к себе пару бродяг вроде нас с братом. Умные головы понимали, что меня можно использовать. Я не уверена, понимали ли они, что я Аламант, хотя некоторые, возможно, поняли. Другие же считали, что мне просто везёт. Так ли иначе я была им нужна, и из-за этого они меня ненавидели. "И они били вас?" Вин кивнула. "Особенно последний". Это произошло, когда я начала по-настоящему понимать, как использовать Ломантию, хотя понятия не имела, что она собой представляет. Но Камон всё знал, и он ненавидел меня даже когда использовал. Думаю, он боялся, что я пойму, как использовать свою силу в полном объёме. В тот день, как он считал, я собиралась его убить. Вин повернулась и посмотрела на Орсьера. Убить и занять его место в качестве главаря банды. Орсьер теперь сидел на задних лапах и глядел на неё во все глаза. «Люди не только с вами плохо обращаются», — с грустью сказала Вин. «Мы и с друг с другом не церемонимся». «С вами, по крайней мере, они сдерживались, опасаясь убить», — фыркнул Орсьер. А вас когда-нибудь бил хозяин знающий, что как бы сильно он не ударил, вы не умрёте. Всё, что ему понадобится сделать, это отыскать вам новый набор костей, и вы будете готовы к службе на следующий день. Мы совершенно и слуги. Нас можно забить до смерти утром, а вечером того же дня мы будем прислуживать за ужином. Отрада для любого садиста, причём без последствий. Вин закрыла глаза. Я понимаю. Я не Кондра, но у меня был Пьютер. Думаю, Камон знал, что меня можно бить намного сильнее, чем это казалось возможным. «Почему вы не сбежали?» – удивился Орсьер. «Вас же не связывал договор!» «Я не знаю. Люди странные, Орсьер. И верность часто понимают не так, как надо. Я оставалась с Камоном, потому что знала его и боялась уйти больше, чем остаться. У меня никого не было, кроме этой шайки. Мой брат умер, и я панически боялась одиночества». Теперь-то всё это кажется таким странным. Иногда плохое положение всё же лучше альтернативы. Вы делали то, что должны были, выживали. Может быть, согласилась Вин. Но лучший путь всегда существует, Орсьер. Я не знала этого, пока Кельсер меня не нашёл. Однако жизнь не всегда остаётся такой беспросветной. Ты не должен проводить годы в недоверии, в тени, держась особняком. Это для людей быть может. А я, Кандра, Но ты можешь и доверять. Ты не обязан ненавидеть всех своих хозяев. Я не ненавижу их всех, госпожа. Но ты им не доверяешь. Ничего личного, госпожа. Ошибаешься, покачала головой Вин. Ты не доверяешь нам, боишься, что мы причиним тебе боль. Я это понимаю. Я была уже много месяцев рядом с Кельцером и всё никак не могла понять, почему он меня не бьёт. Она помолчала и продолжила. Ноарсьер Никто нас не предавал. Кельсер был прав. Мне даже сейчас трудно в это поверить, но все люди в этой комнате, Хэм, Доксон, Бриз, все они хорошие люди. И даже если один из них предаст меня, я всё равно предпочитаю им доверять. Я могу спать по ночам, Орсьер. Я чувствую спокойствие. Я могу смеяться. Жизнь стала другой, лучше. Вы человек, упрямо стоял на своём, Орсьер. Вы можете иметь друзей. потому что они не станут переживать, что вы их сожрёте или из-за какой-то другой глупости. Я ничего такого о тебе не думаю. В самом деле, госпожа, вы же только что признались, будто всё ещё в обиде на меня за то, что я съел Кельсера, и ненавидите, потому что я следую договору. Вы, по крайней мере, более честны. Человеческие существа считают нас опасными. Они ненавидят нас за то, что мы их едим, хотя мы берём только тела умерших. «Вам, людям, не нравится, что мы можем принимать ваш облик. Не говорите мне, что не слышали легенд о моем народе, о туманных призраках, так нас называют, похищающих облик людей, ушедших в туман. Думаете, что чудище из легенды, которые пугают детей, может когда-то получить признание в вашем обществе?» Вин нахмурилась. «В этом суть договора, госпожа». Приглушенный голос орсьера звучал жестко. «Вы удивляетесь, почему мы не сбежим?» Не внедримся в общество, не станем невидимками. Мы пытались. Давным-давно, когда последняя империя была ещё молода. Люди нашли нас и стали уничтожать. Они использовали рождённых туманом, чтобы выслеживать. В те дни аламантов было намного больше. Люди ненавидели нас, они боялись, что мы их заменим. Нас почти истребили. Вот тогда мы и предложили договор. Но что изменилось? Разве сейчас вы делаете что-то другое? Теперь мы делаем это по вашим приказаниям, возразил Орсьер. Люди любят власть, им нравится контролировать нечто могущественное. Наш народ предложил себя в услужение, и мы сочинили связывающий договор, который поклялся соблюдать любой кондра. Мы не убиваем людей. Мы берём кости только если нам приказано. Мы стали служить нашим хозяевам с абсолютной покорностью. И люди перестали нас убивать. Они всё ещё ненавидели нас и боялись. Но знали, что могут нами повелевать. Мы превратились в ваши инструменты, и пока мы будем служить, госпожа, мы выживем. Вот почему я подчиняюсь. Нарушить договор значит предать мой народ. Мы не можем с вами сражаться, потому что у вас есть рождённые туманом, и потому мы должны служить вам. Рождённые туманом. Почему рождённые туманом так важны? Он намекает, что они могут найти Кондру. Очень любопытная новость. Вин чувствовала, что если спросить вслух, Орсьер снова закроется. Вместо этого она выпрямилась и заглянула ему в глаза. Хочешь, я освобожу тебя от договора. И что это изменит? Я просто получу другой. По нашим законам я должен ждать свободы ещё 10 лет, а потом ещё 2 года, на протяжении которых я не смогу покинуть страну Кандра. Сделать по-другому значит рисковать разоблачением. Тогда, по крайней мере, прими мои извинения, попросила Вин. Я вела себя глупо, обижаясь на тебя из-за договора. Орсьер помедлил. Это ничего не исправит, госпожа. Я всё ещё должен носить это проклятое собачье тело. У меня нет личности или костей, которым можно подражать. Я думал, ты оценишь возможность быть просто самим собой. Я буду точно голый, признался Орсьер. Он помолчал примерно минуту. потом опустил голову. Но дурн сказать, у этих костей есть свои преимущества. Не думал, что они сделают меня таким незаметным. Были времена, когда я всё бы отдала за возможность принять собачий облик и бросить свою постылую жизнь. Понимающе внула Вин. Но не теперь. Теперь нет. Я тоже раньше думала, что все такие, как ты говоришь, полные ненависти, способные причинять боль. Но в мире есть и хорошие люди, Орсиер. хотела бы я тебе это доказать. Вы говорите об этом своём короле? Кондракивнул в сторону крепости. Да, согласилась Вин. И не только о нём. А вас? Нет, не обо мне. Я не хороший и не плохой человек. Я убиваю. Примерно с минуту Орсьер смотрел на неё, потом улёкся опять. В любом случае вы не худший хозяин. Видимо, среди моих соплеменников это могло бы быть комплиментом. Вин улыбнулась, но собственные слова вдруг немного испугали. "И я убиваю". Она посмотрела на огни армий за городом. Голос Рина, который ещё иногда звучал в глубинах памяти, прошептал, что существует и другой способ справиться с этими армиями. Чем полагаться на политику и парламентариев, куда проще использовать рождённую туманом, отправить тихую миссию в ночи, которая бы закончилась смертью королей и генералов обеих армий. Однако Вин знала, что Элент такое не одобрит. Он ни за что не согласится применить в качестве главного козыря страх, даже если речь идёт о врагах. Элент обязательно скажет, что если она убьёт Страфа или Сетта, их место просто займут другие, настроенные по отношению к городу ещё более враждебно. Всё верно. Да только Вин была не из тех, кто мог спокойно сидеть в осаждённом городе и бездействовать. Нет, решила она. Это не моя дорога. Я не должна быть такой, каким был Кельсер, жёсткой и несгибаемой. Я могу быть лучше. Могу быть тем, кто верит в путь избранный Элендом. И заставила замолчать голос, требовавший пойти и покончить со страхом и с этим, и переключила внимание на другое. Сконцентрировалась на бронзе, следя за признаками Аламантии. Хотя Вине нравилось прыгать по окрестностям, патрулируя округу, она была столь же эффективна, оставаясь на одном месте. Наемные убийцы вряд ли воспользуются главными воротами, ведь оттуда отправлялись в дозор, и там находилось больше всего солдат. И все же Вин чувствовала, что отвлекается. В мире проснулись новые силы, и она не была уверена, что хочет стать их частью. «Где мое место?» Вин не нашла его ни в те дни, когда играла в «Алет Рину», ни сейчас, являясь телохранителем человека, которого любила. Ничего не складывалось. Продолжая жечь олово и бронзу, Рождённая туманом закрыла глаза. Помимо прикосновений туманного ветра к коже, она ощутила что-то ещё, что-то очень слабое. Где-то далеко раздавался аломантический пульс, настолько слабый, что Вин едва его не пропустила. Пульсация была похожа на ту, что испускал туманный дух, однако тот находился гораздо ближе, на крыше одного из городских зданий. Поскольку выбора всё равно не оставалось, Вин уже почти смирилась с его присутствием, по крайней мере, пока он просто следил. Он пытался убить одного из соратников героя, каким-то образом ударил его ножом. Так во всяком случае было написано в дневнике. Но что за биение она слышала вдалеке, мягкое, но мощное, как далёкий барабан. Вин зажмурилась. "Госпожа?" Она снова распахнула глаза. "Что?" Вы это слышали? Что? И тут Вин поняла. Шаги снаружи от стены недалеко. Она была так сосредоточена на бронзе, что полностью отключилась от реальных звуков. Тёмная фигура двигалась по направлению к крепости. Хорошая работа, похвалила Вин, перемещаясь к самому краю крыши караульной. Только теперь до неё дошло, что Орсьер проявил инициативу. предупредил об опасности без того, чтобы ему дали соответствующий приказ. Мелочь, но важно. Что ты думаешь? Едва слышно спросила Вин, не отрываясь от приближающейся фигуры. У человека не было факела, но в тумане он, похоже, чувствовал себя вполне комфортно. Ломанд? предположил Орсьер, расклоставшись на крыше рядом. Нет никакой ломантической пульсации. Если он аломанд, то рождённый туманом. Орсьер не знал, что Вин может видеть сквозь медные облака. «Для вашего друга Зейна он слишком высок. Будьте осторожны, госпожа!» Кивнув, Вин бросила монету и кинулась в туман. Вслед за ней с крыши караулки спрыгнул Орсьер, потом сиганул со стены и упал на землю с высоты в 20 футов. Ему точно нравится проверять эти кости на прочность. С другой стороны, раз падение не могло его убить, смелость была понятна. Приземлившись недалеко от темной фигуры, Вин вытащила ножи, приготовила металл и убедилась, что у нее есть дюралюминий, и только тогда тихонько двинулась через улицу. Удивить. Предложение Хэма звучало интригующе, но Вин не могла всегда рассчитывать на удивление. Она последовала за незнакомцем. Тот был высок, очень высок. И в просторном одеянии, в очень знакомом одеянии. «Сэйзет?» Тересейц повернулся. «Леди Винн!» озвался такой знакомый и такой добрый и мудрый голос. Сейезет улыбнулся. Я уж начал удивляться, что вы меня так долго не находите. Вы. Он вынужден был замолчать, когда взволнованная Эвин заключила его в объятие. Вот не ожидала, что ты так быстро вернёшься. Я и не собирался возвращаться, леди Вин, но, видимо, обстоятельства сложились так, что я не мог этого избежать. Идёмте. Нам надо поговорить с его величеством. У меня тревожные новости. Только сейчас Вин заметила, насколько он устал. Не просто усталость, изнеможение читалось на его добром лице. Одежда Тересийца была грязной, от нее пахло пеплом и потом. Это от Сейзида, который оставался аккуратным даже во время путешествий. Что случилось? Проблемы, леди Вин. Проблемы и неприятности.